Глава 4 Блеснувший на горизонте луч зари Окрасил море в пурпур. -пур. К утёсам острова приближалась утлая лодочка С одиноким гребцом, Красивым и статным, Одетым с варварской простотой. Тёмно-красный шарф, Белая рубаха, распахнутая на груди. Широкие алые шаровары, перепоясанные кушаком, а к кушаку подвешена кривая турецкая сабля. Его софьяновые сапоги скорее могли принадлежать коннику, но веслами он работал, как заправский моряк. Взмах и вздымается коричневая от загара грудь, и перекатываются огромные мускулы. Каждое движение гребца — Говорила о том, что с он живет в диком, жестоком мире, где невзгоды и опасности закалили его, дали мышцам тигринную силу и ловкость, а сердцу — безрассудную отвагу и азарт. Только взгляд синих глаз был холоден и спокоен. В нем угадывался природный ум. Гребцом был... Конан. Он никогда, сколько помнил себя, не расставался с клинком. Заудали смелость казаки выбрали его своим гетманом. Сейчас казаки были далеко, и его окружали мгла и морская гладь. Над головой сияли звезды. В темноте могли таиться любые опасности, и Конан был насторожен. В скором времени лодка уткнулась носом в скалу. Возле расщелины Конан набросил веревку на выступ и немедленно, секунды, двинулся вверх по ступенькам. Поднимаясь, он то и дело оглядывался и прислушивался. Он всегда, даже когда спал, был на чеку. Настороженность давно вошла в привычку. И Гхазнови, хитрый визирь Джихунгира, Угадал эту черту варвара и сумел безошибочно расставить сети. Да. Конан всегда был начеку. Но инстинкт на этот раз не подсказал ему, что в тростниках затаились враги. Когда он поднялся на утёс, один из следивших с облегчением вздохнул и забормотал благодарственную молитву. Схватив его за руку, Джихунгир зло прошептал. «Глупец! Ты выдашь нас! Дай ему забраться в вглубь острова! Ещё немного подождём, иначе он может заметить нас или почувствовать засаду. Если через час он не спустится к лодке, отправимся на охоту. А пока будем тихо ждать». Нет, то еще убьет кого-нибудь из нас, если выдадим себя раньше времени». Между тем ни о чем не подозревавший казак бесшумно ступал по лесной тропе, озираясь в надежде увидеть золотоволосую красавицу из шатра Джихунгира. Ее чарующая улыбка и ласковый взгляд зажгли в сердце Конана огонь, и он твердо решил во что бы то ни стало, «Разыскать обольстительницу». Он уже не впервые высаживался на Ксапур. Месяц назад казаки тайком встречались здесь с пиратами, вели переговоры. Конан знал, что приближается к древним развалинам, подарившим острову имя, и не удивился бы, обнаружив среди них девушку. И вдруг он застыл, окаменев. Впереди за деревьями высилась огромная темно-зеленая стена. Это было немыслимо, чудовищно, противоестественно. Месяц назад здесь были жалкие развалины, и вот теперь стоят башни, бастионы, высокая крепостная стена чьи могучие руки в считанные недели воздвигли цитадель на пустынном острове? Почему казаки, друзья буконьеров, часто бывающих здесь, не знают о ней ровным счетом ничего? Конан помотал головой. Может, померещилось? Но нет, крепость не растаяла, как сон. Или он сошел с ума, Или видит чудо? Он мысленно вернулся в казачий лагерь, разбитый в низовьях Запорожки. Между лагерем и таинственным Востоком лежали тысячи миль древних земель. На этом пространстве нередко нарушались законы природы. То и дело происходила всякая чертовщина. Страх охвативший его поначалу, отступил. Конан задумался. В этом мире бывает всякое. Порой достаточно песчинки, чтобы склонить чашу весов. Возможно, от того, как он сейчас поступит, зависят судьбы королевств. Его взгляд, непрестанно шаривший вокруг, наткнулся на лоскуток шелка, одиноко висевший на кусте. Пальцы Конана схватили лоскуток, но его раздулись, глаза заблестели. Он мгновенно узнал этот шелк. Узнал и сладостный аромат, исходивший от него. Запах молодой женщины из шатра Джихунгира. Рыбак, выходит, не обманул. Она здесь. На земле отчетливо виднелись следы маленьких ног. Конан шел по ним, пока они не оборвались. Он осмотрелся и увидел тонкий след голой ступни. Не мужской и не женской. Но похожие на человеческую. След был вдавлен. Существо, которое оставило его, несло что-то тяжелое. Казак сразу понял, что именно. Девушку, которую он искал. Впереди за деревьями смутно проступала башня. Конан стоял в нерешительности. Желание любой ценой овладеть золотоволосой красавицей боролось в нем с опаской перед неведомым соперником. В конце концов, страсть одолела страх. Медленно и бесшумно, как пантера на охоте, он двинулся к башне. Если кто и сторожил на стене, то вряд ли он мог разглядеть казака в густой листве. Подойдя к башне вплотную, он увидел, что стены ее сложены из зеленых тесанных глыб. Где-то он уже видел эту породу. Да и контуры башни казались знакомыми. Где? «Когда?» Вскоре он понял, в чем дело. Раньше здесь были зеленоватые руины, и чьи-то руки восстановили стены и вашни, уложив на прежнее место все камни.